Мы будем созерцать не так долго, как тот, который по нашему воображению имеет в себе что-либо индивидуальное. Доказательство. Всякий раз, как мы воображаем объект, который мы видели вместе с другими, тотчас же мы вспоминаем и об этих других. По теореме 18, часть 2. Смотрите также ее сходею.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 Отсюда ясно, что названия аффектов возникли скорее из обыкновенного словоупотребления, чем из точного их названия. Поглощению внимания противоположно пренебрежению. Однако причину его большей частью составляет то, что мы, видя, что внимание кого-либо приковывается к известной вещи, что кто-либо любит ее, боится и так далее или же вследствие того, что какая-либо вещь с первого взгляда кажется нам похожей на те вещи, которые поглощают наше внимание, которые мы любим, которые боимся и так далее, мы по теореме 15 и теореме 27 определяемся к обращению на нее внимание, к любви, страху и так далее. Но если благодаря присутствию самой вещи или ближайшему ее рассмотрению. Мы принуждены будем признать, что в ней нет ничего, что может быть причиной поглощения внимания, любви, страха и так далее. то душа самым присутствием этой вещи будет определяться к мышлению того чего нет в объекте, чем того, что в нем есть. Далее, как преданность возникает из поглощения внимания предметом, который мы любим, так и смеяние возникает из пренебрежения к предмету, который мы ненавидим или который боимся. Неуважение из пренебрежения к глупости, как благоговение из поглощения внимания мудростью.